Глава десятая Узкая ладонь с длинными дрожащими пальцами Замерла над пламенем свечи. Стоит опустить руку чуть ниже, Тронуть нежное пламя амулетом, И клятвы падут. Мора всхлипнула, Чуть слышно простонала, Прежде чем решиться на отчаянный шаг. Рагдар, сам себя не понимая, Перехватил тонкое запястье, Не дав пламени коснуться браслета жены. «Подождите!» Что-то шевельнулось в его душе нехорошее. «У меня вопрос». Повернулся к Паису и тут же понял, что интуиция его не подвела. Молодой демон смотрел на происходящее с нескрываемым напряжением, смешанным со злобой и раздражением. «Что за вопросы?» — рявкнул он, резко схватил Мору за руку. «Заканчивай, давай!» Рагдар задул свечу. Мура вяло что-то пробурчала, завалилась на стол. Змей занервничал, но тут же понял, что жена спит. Убрал от нее стаканы и только потом продолжил разговор. «Как вы собираетесь обеспечивать безопасность госпожи?» Паис заговорил не сразу, словно решал, стоит ли отвечать на вопрос. Какое-то время сверлил Рагдара тяжелым, раздраженным взглядом, но все же решил оказать милость никчемному человечишке. «Смогу!» — выдавил сквозь зубы. «Но это не твое дело, урод! Заканчивая обряд и проваливай отсюда!» «Все же...» Вокруг молодого демона сгущалось облако злости. Рагдар ясно видел темнеющую ауру, расчерченную всполохами отвращения. «Я запру ее в комнате с подушками и перинами!» Каждое слово поис зло пел сквозь сжатые зубы. Представлю охрану и не стану никуда выпускать. Я огражу ее от любой опасности так, что ее тело не коснется ничего, кроме безобидного пуха, запрятанного в плотную ткань». «Даже если так...» Рагдар уже понял, что в такую жизнь он Мору отпустить не готов. «Проклятие коснется и тебя. Ты все равно рано или поздно умрешь». Лицо Паиса, усыпанное росой рыжих веснушек, внезапно побагровело от несдерживаемой злобы. В глазах вспыхнуло пламя ненависти, а тонкие губы обнажили острые зубы. Но в этих жутких эмоциях Рагдар с легкостью увидел панику и страх, которые демон прикрывал неудачной бравадой, замаскированной под грозное высокомерие. — А я готов на такую жертву! — визгливо рявкнул он. «Я готов отдать свою жизнь в обмен на благополучие моей семьи. Пока я не умер, использую все, что даст родство с семейством дайнай -Нагора. «Ты меня услышал, смерть? Ты все понял?» «Я понял. А теперь...» Паис схватил Рагдара за руку, потянул к свече. Ламия тут же запалила тонкий фитиль. «Давай заканчивать». «Я не согласен». Паис, на мгновение поколебавшись, вытащил из кармана тряпичный кош полный звенящих монет. Вот. Он бросил деньги на стол. Забирай. Тут много. Хватит на пару лет безбедной жизни. Такие, как ты, умеют экономить. Как я? Жадные нищеброды! Давай руку! Я не согласен. Я не стану. Да мне плевать! Заорал Паис, с силой дернув Рагдара на себя. Попытка притянуть запястье нищеброда провалилась. Рагдар даже не пошевелился. Паис не сразу понял, что тощим мальчишка намного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Вторая попытка не принесла нужного результата, и третья тоже. «Я тебя убью!» Взревел Паис, перегнулся через стол, но змей не стал ждать продолжения и легко перетянул возбешенного демона на свою сторону протащил по столешнице, бросил на пол. «Я не стану делать обряд», — спокойно сказал Рагдар. «Тебе лучше уйти». «Вот выродок!» Паис легко вскочил на ноги, кинулся на обидчика, занеся кулак для удара. Учитывая, что демон принадлежал к клану боевых магов, сила в его теле была соответствующая. В драке с себе подобным он легко мог одержать победу. Рагдар же не желал показывать превосходство, но и бить себя не позволил. Легко уклонился, сделал подсечку и с легким вздохом, выражающим скуку, отправил Паиса на пол. Демон разозлился еще больше. После очередного фиаска к нему на помощь поспешили охранители. Рагдар мог бы забавляться с ними хоть всю ночь, но решил, что Мора может проснуться и полезть в драку поэтому быстро вырубил Паиса ударом в шею, вывихнул руку и ногу одному охраннику, другому случайно не рассчитал и ударил под дых так, что тот, задохнувшись, потерял сознание, а на третьем чуток оторвался. Бил больно, но едва в полсилы. По лицу, груди, почкам и, наконец, заскучав, шибанул лбом об пол. В комнатке наступила неожиданная тишина. «Ты мой герой!» Восхищенно выдохнула Ламия, не сводя с Рагдара обожающего взгляда. «Я тебя люблю!» Рагдар помахал ей рукой с браслетом, сказал Веско. «Я женат». «Все равно!» Демоница-интриганка так возбудилась красочной потасовкой, что задышала глубоко и быстро. К зарождающимся чувствам влюбленности прибавилось восхищение. Страшная смесь для эгоистичной особы с упрямым характером. «Ты кто, дьявол, тебя побери такой!» Еле сдерживаясь, чтобы не заорать, прошипел Казар. Все это время он благоразумно стоял рядом с Морой и с удивлением наблюдал за тем, как тонкий верткий юнец с легкостью расправляется с четырьмя крепкими парнями. Рагдар помялся немного, сказал неуверенно. «Я просто раб». «Я обычный человек?» «Обычный», — с иронией повторил Казар, даже закивал своим словам. «Как же! Охотно верю! Ты боевых магов, как щенят, раскидал, а в твоей кровати спит еж!» «Ежик там временно». «Честно признаться, удивлен!» Раздался голос с порога. Рагдар вздрогнул, услышав в интонациях угрозу. «Бояр!» Смотрел и был уверен, что ты, смерть, заберешь деньги и сбежишь. Рагдар ничего не сказал. Повернулся к молодому демону и смело выдержал порцию подозрительного взгляда. — Я пойду. Ламия тут же почуяла, к чему могут привести наблюдения рассерженного демона и поспешила ретироваться, не забыв послать Рагдару полной страсти воздушный поцелуй. Дракон почему-то вздрогнул. «Я хотел уйти», — честно признался Рагдар, смело выдержав тяжелый взгляд хозяина. «Но пояс не подходит море в качестве мужа». Бояр молча пошел к рабу, по пути ударом ноги отправив досыпать неожиданно очнувшегося охранника. Рагдар спокойно выдерживал столь пристальное внимание, лениво гадая, что теперь с ним будет. Если за стенами домика не установлены ловушки и периметр не оцеплен боевыми магами, можно прямо сейчас рвануть на свободу. Но дракон не спешил убегать, сам не зная почему, стоял и ждал. Какой интересный интерьер. В дверях комнатки появился очередной гость. Дайнайна змей ждал. Старый демон нахмурился, но спросил беззлобно. Кто разрешил устраивать тут бои? Я осторожно. Рагдар решил оправдаться. Они первые начали. Да мне доложили уже. У ног хозяина показался встревоженный кот. В красках. Вот теперь уж точно станет ясно, что задумали демоны. Змей напал на их гостей и выдал себя. Дело за малым. Уберите. Отдал Дайнай тихий приказ. Тут же появились слуги и уволокли безвольные тела. «За мору, значит, вступился». Все так же спокойно говорил Дайнай, проходя в комнату и присаживаясь на ближайший стул. «Похвально». С появлением хозяев поместья в маленьком домике резко стало тесно. Пространство вокруг заполнило тяжелая аура гнева, давящая на сознание плотным облаком беды. Рагдар за всю жизнь давно привык к таким ощущениям и особого дискомфорта не испытывал. В отличие от казара, тот взъерошенный шагнул ближе к море и застыл рядом со сладко-посапывающей хозяйкой. Не ожидал. Признался бояр, медленно обходя змея со спины. Рагдар напрягся. А я был в нем уверен. Этот юноша, как оказалось. Дайнай на мгновение замолчал ожидая, пока здоровый кот устроится на его коленях. «Благороднее многих, кого я знаю. Не каждый человек осмелится отказаться от свободы и безопасности ради демона». «Могли бы и сказать о проклятии». Осторожно возмутился Рагдар, чуя бояра за своей спиной. «А ты много о себе говоришь». Рагдар почуял тяжелую ладонь на своем плече, повернулся к бояру и приготовился драться. Но вместо этого увидел протянутую для рукопожатия ладонь. Интуитивно ответил на жест и с удивлением услышал. «Добро пожаловать в семью, Рагдар!» В первые мгновения дракон не понял ни жеста, ни произнесенных слов молодого демона, находясь в боевой готовности. Он ждал нападения, анализируя возможные последствия, прогнозируя исход побега, И все, что мог сказать на неожиданные слова. «А, спасибо. Чтоб ты знал». Бояр показательно ткнул Рагдара пальцем в грудь. Твердо, но не больно. «Ты мне все равно не нравишься, понял?» «Хорошо, ладно». «Ну все». Демон лениво потянулся, повел плечами, словно разминаясь, направился к выходу. «Пойду я». У меня там встреча интересная намечается с четырьмя немощными дурачками. Какой чудесный выдался денёк!» Рагдару потребовалось время, чтобы прийти в себя. Он проводил растерянным взглядом бояра и только потом слегка успокоился. Прислушался к своим ощущениям, но чуйка не нагоняла тревогу. Дракон позволил себе немного расслабиться. Застонала спящая мора. Рагдар тут же подошел, осторожно убрал волосы с заплаканных щек и, повинуясь желанию, взял девушку на руки. Дитя стоило отнести в безопасное место, где казару будет легче присматривать за подопечной. Дайнай сладко зевнул, потянулся, лениво согнал с колен кота, поднялся и молча пошел к выходу. «Господин!» Змей поудобнее устроил женушку на своих руках. «Господин, куда ее?» «Оставь себе!» махнул тот рукой, пинком подгоняя кота и тихо закрывая за собой дверь. «Себе?» Рагдар посмотрел в бледное заплаканное личико, отметил тонкие дорожки от слез на мягких щеках. «Ох уж это Мора! Какие интриги ты, невинное дитя, плетешь против наследного принца клана драконов! Как тебе, милому созданию, удается прятать свою дьявольскую жестокую сущность?» Как ты, дитя с глазами, в которых хочется утонуть каждый миг, собралась отобрать у дракона ценную чешую? Как ты можешь? Что ты творишь?» Рагдар был уверен. Мора не хотела его отпускать, но решилась даровать свободу рабу, которого с таким старанием лечила, о котором так усердно заботилась, ради того, чтобы сохранить ему жизнь, с готовностью дала волю. «Спасибо» шепнул неожиданно для себя тронув губами теплый лоб, повернулся к охранителю тут же отметив во взгляде мужчины едва заметные одобрительные нотки казар пожалуйста переложи животину на что то мягкое и теплое попросил и улыбнулся когда оборотень с готовностью поспешил исполнить его просьбу переложив дремавшего в его постели ежа в корзину с чистым бельем. Рагдар осторожно уложил девушку на кровать, прикрыл одеялом, а сам сел на пол, ждать, когда его благоверная проснется. Очнулся Рагдар от тихих схлипов. Мора во сне, уткнувшись в подушку, горько плакала. «Эй!» — Рагдар тронул ее за плечо. «Проснись! Ты чего так расстроилась?» «Меня муж бросил!» Простонала Мора, открыла глаза и, невидяще посмотрела на Рагдара. Продал меня! Я? Ты! заревела Мора еще громче, повернулась на другой бок, обняв подушку, поджав к подбородку колени. Ты ужасный человек! Я не продавал. Врешь! И тут резко утихли слезы, плечи девушки перестали вздрагивать. Мора несколько раз шмыгнула носом а потом медленно повернулась. На рагдара уставились два глубочайших озера, полное печали. Пушистые ресницы несколько раз совершили шикарные взмахи, и только потом с пухлых губ слетел счастливый писк. Мора кинулась к змею, крепко обняла за шею и замерла. — Это правда ты? — спросила, едва сдерживая счастливый виск, поглаживая Рогдара по волосам, спине и прижимаясь, крепко, всем телом. От такого проявления радости дракон слегка опешил. Знал, что госпожа к нему неравнодушна, но чтобы настолько... Правда, я... Мора вдруг отстранилась, нехорошо сощурилась, обещая нерадивому муженьку новую порцию ярких эмоций. Что? Рагдару стало не по себе. «Почему остался?» Мора надула губки, громко шмыгнула носом, схватила одеяло и громко в него высморкалась. «Что тебе нужно?» Рагдар смотрел на жену и молчал. «А ведь и вправду, что ему тут нужно? Зачем вступился? Зачем остался? Зачем нашел новые проблемы?» Ответ не приходил ни на один из вопросов, поэтому Рагдар поступил проще. Завел разговор о том, в чем разбирался очень хорошо. «Есть хочешь?» Мора захотела продолжить ругаться, но на помощь дракону подоспел оборотень. Казар подал хозяйке стакан с водой, спросил заботливо. «Как чувствуешь себя?» Мора выяснять отношения передумала, взяла стакан, сделала пару глотков и голосом, полным несчастья, произнесла. «Мне плохо, казарушка!» «Это похмелье. Так бывает, если с утра пить много всего подряд и не закусывать. Потерпи, я распоряжусь приготовить суп и травяной отвар. Скоро станет легче». Вид у и вправду был уставший и помятый. Рагдар сжалился над девушкой, присел на кровать, протянул к ней руки. Ожидал, что его прогонят, но капелька вдруг подвинулась ближе, обняла и удобно устроилась на его груди. Рогдар с готовностью помогичил, избавляя организм девушки от ядовитых веществ. С удовольствием услышал вздох неимоверного облегчения, слишком поздно сообразив, что делает огромную ошибку. Первые минуты последний дракон чувствовал удовлетворение от своей значимости, от того, что сделал кому-то хорошо. Это чувство грело сердце, и тепло от него расползалось по телу давно забытым чувством удовлетворения. А когда-то эти ощущения были частью жизни дракона наследной крови. Именно они давали маленькому мальчику желание быть таким же великодушным и мощным, как его отец. Цену значимости царской крови веками закладывали могучие предки в своих потомках. Рагдар вырос на этих постулатах впитал с молоком матери свою великую миссию будущего главы рода, а потом, долго используя страх и боль, его избавляли от этого всего. Ушлые до могущества люди, не способные достичь высот своим трудом, уничтожили стремление молодого дракона быть добрым и справедливым. Пытки отшибли проявлять жалость и кому-то помогать, а бесконечные предательства — верить. Дважды он терял чешую, отдавая жадным магам свою мощь. Третий раз был уверен, не переживет. Слишком сильна боль вырванной плоти, слишком жестоки древние заклятия, не позволяющие драконам лишаться своей брони. Древняя магия умело оберегала свои секреты, используя могучую силу проклятий. Вплоть до уничтожения своих же подопечных многие годы не оставив в памяти этого мира великого Ковена Хранителей Драконов. Рагдар в который раз вспомнил последних своих охранителей, двух оставшихся барсов-оборотней. Вспомнил его, Рагдара, слова. «Вам дается строгий приказ меня не искать». И до сих пор лелеял надежду, что парни живы, и судьбы их сложились гладко. Иначе... Рядом с беззащитным драконом у них не было и шанса на выживание. Рагдар понимал, что титул владыки ему, беспомощному дракону, не носить гордо, и уж точно никогда королевство золотого дракона не воссияет гордым флагом над погибающей цивилизацией людей этого мира.